В одиннадцать от муниципалитета отходит автобус на коле, и остановится он там, у пограничного шлагбаума. А под телефоном у Чарли приколот кусочек картона с номером для вызова трех городских такси. «Не злобся на Фрэнки!» «Не люблю я вас, Уорд. Знаю, я вас тоже. Но вы же делаете все, чтобы внушить неприязнь к себе» тут вы, пожалуй, правы. Вы никого не любите, мало того, вы всех ненавидите, не смею утверждать противное, и делаете сколько можете зла даже незнакомым людям. Уорд ограничился тем, что перевел на него свой неподвижный взгляд. В каком возрасте вы это почувствовали, Джастин? Что это? Ненависть. Вы вроде заинтересовались мной. В последних словах у Орда как будто зазвучала настороженность. «Да, сегодня вы меня интересуете. Уж не собираетесь ли вы меня перевоспитывать? Что ж, хотите знать, извольте. Насколько помнится, я всегда был дурного мнения о людях. Даже ребенком, даже ребенком. Вы намерены остаться у нас в городе, и останусь, пока не придет охота уехать. А она еще не пришла». И не придет? Нет. Решили гнуть свое дело до конца. Это касается только меня. И все. Вокруг них как бы возникла ледяная пустота. Это было настолько ощутимо, что Джастин несколько раз обернулся, проверяя, закрыта ли дверь. Затем обстоятельно высморкался, обследовал платок, скомкал его и развернул Чикагскую газету. Вот тебе кофе, Чарли. Может, приляжешь? Нет. Чуточку позже у бара остановилась машина шерифа. Кеннет торопливо пересек тротуар. Рад видеть тебя на ногах, Чарли. Двойной бурбон, с твоего позволения. Итак, опять впрягся. Прошла простуда. Это могло произойти сейчас, при Бруксе, поэтому Чарли прислушивался к машинам. Знаешь, если так пойдет дальше, мы скоро вернем владельцу все украденное оружие. Полиция опять что-нибудь получила? Нет, сегодня я сам нашел у дверей офиса незавернутый пистолет, судя по номеру, один из тех, что украли у Гольдмана. Шериф повернулся к Уорду. Похоже, вы были правы, Джастин. Простые люди выбросили бы оружие в реку, На их взгляд так безопаснее, я потолковал с моим городским коллегой, и он составил список молодых ребят определенного круга. В обращении осталось четыре пистолета. «Четыре лишних!» — вставил Чарли и, не удержавшись, взглянул на Уорда. Кеннет, видимо, что-то почувствовал. Не то, что действительно происходило между барменом и клиентом, но какую-то трудноуловимую связь между ними. Однако предпочел не ломать себе голову, допил свою порцию и утер губы. — Словом, поглядим. До скорого, Чарли. Может быть, до вечера. — Пожалуй, что так. При этих словах Джастин тоже что-то почуял. Он нахмурился, и во взгляде его мелькнула тревога. К счастью для бармена, нервы которого были напряжены до предела, всех отвлек телефон. Звонили на скачек. Итальянец с ходу запомнил ставку и занёс её потом в ученическую тетрадь. Когда он поднял голову, Джастин в упор смотрел на него, и в его больших глазах читался вопрос. Он даже раскрыл рот, словно собираясь заговорить, и Чарли с радостью помог бы ему. Бармен уже больше часа ждал от Уорда хоть слова Да что там слово, просто взгляда, который, возможно, всё изменил бы. Он чуть ли не молил Уорда об этом, но тот лишь бросил мелочь на стойку. Утро кончилось, и Джастину наступало время съесть рубленый бифштекс и яблочный пирог в кафетерий напротив, где белокурая официанточка в виду сырой погоды была завита особенно старательно. «Ты ничего не ешь, Чарли!» Аппетита нет. «Тебе надо поесть, посмотри, на кого ты похож!» «Признайся, от Луиджи плохие вести?» Бармен подумал, потом честно ответил. «Нет, не плохие. Но ты встревожен?» «Нет, не встревожен. Мне просто не терпится, чтобы поскорее настал вечер, а лучше завтрашний день. Чего ты ожидаешь?» Неожиданно, беспричинно его потянуло уйти на кухню и выплакаться перед женой, потому что он чувствовал, нервы у него вот-вот сдадут, голова кругом, а Джастин упорно не идет навстречу. Ему захотелось услышать добрый, грубый голос Кенкеннета. Это его подбодрит. И Чарли позвонил Бобу. «А, это вы?» — встретил его в штыки старая экономка. «Поздравляю, благодарю!» По вашей, так сказать, милости, я больше не увижу Боба. Если он вам нужен, думайте сами, где его найти. Не сконфузился он так, как в тот раз, когда ездил на холм к Честеру Нордалу. Чарли отправился бы, пожалуй, в типографию потолковать с издателем. Вероятно, не сказал бы ему ничего, во всяком случае, ничего существенного. Но, может быть, нашел бы там видимость поддержки, и это облегчило бы ожидание. «На следующей неделе мне нужно съездить в Кале. Знаю. Откуда? Да ведь ты должен купить мне новогодний подарок». «Ну, скоро скажешь, что такого важного, — пишет Луиджи. Ты же недаром сжёг письмо». «Значит, сходила-таки наверх посмотреть. Прочитала бы она письмо, если бы нашла». «Почему ты всё время смотришь на часы? Кто-нибудь должен приехать?» Может ли он ей сказать, что произойдет? Сегодня никого не будет. Тут уж такой народ. В снег или гололед еще вылезает из своих дыр. В дождь ни за что. Тем не менее, Саундер заскочил пропустить стаканчик после завтрака, хотя, чтобы пробежать метров двадцать по тротуару, вынужден был накинуть на голову мешок. «Хелло, Чарли! Счастлив видеть тебя на ногах, старина!» Удивленный штукатур повернулся на табурете. Что это ты высматриваешь? Ничего. Мимо проехала машина. Номерной знак Массачусетский. Не та. Знаешь, на что я трачу большую часть дня у себя в мастерской? Делаю дочкам рождественский вертеп. Высота 5 футов. Занавес настоящий. Открывается. Ширина достаточная, чтобы уместиться сзади на корточках. Столяр бесится, я постоянно клянчу у него то гвозди, то клей. Ждёшь кого-нибудь? С чего ты взял? Вид у тебя такой, словно ты кого-то ждёшь. Кстати, о Джастине. Вчера встретил его там, где он вряд ли хотел быть замеченным. Где? Он заходил к старухе. Ну, к той, что живёт за кожевенным заводом. Как ему только не противно, Чарли. Да-да, что я сейчас сказал? Как только ему не противно. А что не противно? Не знаю. Извини, Джефф. Это все лекарство Я ими буквально напичкан. Он идет под дождем. Заходит к китайцу. Покупает продукты, которые ему вряд ли придется есть. А минут через двадцать проследует мимо бара в обратном направлении. Со шляпы льет вода, пальто набухло. Это, конечно, произойдет, как всегда, на улице, и на земле останется лежать, похожая на куль, темная, мокрая масса. Послушай, Джефф, да, мне что-то нехорошо. Я, пожалуй, выпью с тобой стопочку джина. А ведь достаточно набрать номер китайца, который Чарли помнит наизусть, попросить Джастина сказать ему. Бармен внезапно почувствовал, что ему просто необходимо выйти на кухню и увидеть Джулию. — Что-нибудь ищешь? — Нет. Он всего-навсего взглянул на последнюю фотографию детей, приколотую к стене над столом. Они вот-вот вернутся из школы. — Где малышка? Она клевала носом, и я уложила ее в постель вместе с куклой. Когда Чарли вернулся в бар, Саундерс уже ушел. Итальянец остался один на все долгие часы ожидания. Бильярдой напротив была пуста, и старый Скроггинс, дремавший с открытым ртом в плетеном кресле, издалека казался похожим на мертвеца. Чарли пришла мысль позвонить луиджи но он понимал, что делать этого нельзя, ни в коем случае. Быстро спускались сумерки. Эти, наверное, уже в городе, наводят справки, ждут полной темноты. Услышав телефонный звонок, бармен вздрогнул и подумал, они.